Чегостик? А из-под завала старых веток Выскочил соболь Вот уж правда замечательный зверек А отчего он такой замечательный? Уж очень красивая у него шубка Мех удивительно нежный Густой, черно-бурого цвета Особенно у баргузинского соболя То есть у того, который живет по берегам реки Баргузин Впадающий в озеро Байкал Соболь Зверек не мелкий, тело у него вытянутое, до полуметра длинной. Он ловкий охотник. Дядя Кузя, а наш соболь уже по ветке бежит. Да, этот зверек прекрасно лазает по деревьям. Дерево, на которое забрался наш новый знакомый, называется кедр. Это вечнозеленое дерево, близкий родственник наших елок и сосен. Но в его шишках вызревают необыкновенно вкусные и полезные орешки. Вот и наш соболь очень любит кедровыми орешками полакомиться. Но сейчас лето, орешки еще не поспели. Что же привлекло соболька? Ни иначе обнаружил гнездо разбойник. А может, дупло присматривает для будущего дома? А, -а, -а я помню, как белка. Не совсем. Соболь предпочитает селиться ниже, чем белка, ведь охотится он на земле. Охотничий территорией у него довольно большая. Соболь метит границы своей территории, и если застанет на ней чужака, то дерется с ним просто отчаянно. Мое мол, все тут, вот нам ну тебе бока, будешь знать, как чужое хватать. Вообще, соболи живут поодиночке, сородичей не очень жалуют.